Глава 88. Кэролайн убивает людей для Конни, причем давно. Если требуются ее услуги, достаточно позвонить по номеру прачечной самообслуживания в Саутвике и спросить об услуге стирки. Она искусна, надежна и является собой глоток свежего воздуха в отрасли, где традиционно доминируют мужчины. Конни отправляет ей электронное письмо, с хорошими новостями. Кто-то другой убил Луку Бутачи вместо них. Все электронные письма Конни шифруются с помощью очень сложного программного обеспечения, которое запрещено во всех странах мира, кроме Венесуэлы. Естественно, Кэролайн сохранит за собой 50 задаток за работу согласно их обычному уговору. В последнее время у Конни и Кэролайн Работы было чрезвычайно много. Надо уметь ловить возможности, выпадающие на вашу долю. Именно так Конни достигла своих успехов. Не с тюрьмой, понятное дело, это как раз пример неудачный, а тогда, когда стала главным торговцем кокаином на южном побережье Англии. Да и теперь, когда читает очередное электронное письмо от Саида из Афганистана, главного торговца героином. При этом Конни ощущает вину, изо всех сил пытаясь понять, с какой стати. Она чувствует себя виноватой и признает, что эта эмоция для нее в новинку. Она ей ни капельки не нравится, но в кои-то веке Конни не хочет от нее закрываться. Она пользуется советом Ибрагима, впускает эмоцию внутрь. Надо смириться, даже если от этого больно, ведь чувство вины действительно причиняет ей боль. Все началось с того, что Ибрагим рассказал ей о Калдише. Конь не рада, что они поймали женщину, убившую Калдиша. В самом деле рада. Он ведь был совсем не при делах, верно? Если вы плотно варитесь в этом бизнесе, то должны быть готовы в любой момент схлопотать пулю. Таковы издержки профессии. Но Калдиш лишь попробовал ввязаться в то, во что ввязываться не стоило. Конь не гордится тем, что знает все, но даже ей не удалось понять, кто стрелял в Калдиша. Никто в мире наркоторговли не знал этого, и теперь она понимает, почему. Убийство Калдиша не имело никакого отношения к наркотикам. Однако в тот момент, когда Ибрагим рассказал ей о Калдише, она начала планировать. Мич и Дом испытывали огромные проблемы, и новая неудача подкосила их еще больше. Конни почувствовала, что они слабы, учуяла возможность завладеть их бизнесом и перешла в атаку. Не успел Ибрагим закончить свой рассказ, как она приняла решение убить Дома Холта. Два часа спустя она уже звонила в прачечную самообслуживание в Саутвике. Она помнит, как они спорили с Ибрагимом, есть ли разница в том, чтобы убивать кого-то или платить кому-то за убийство. В тот раз они согласились остаться каждый при своем мнении, но, возможно, Ибрагим был прав. Кэролайн убила для нее дома Холта и взяла заказ на убийство третьего заместителя Максвелла Ленни Брайта. Следующим в списке был Лука Бутачи. Навестить ее приезжала и Саманта Барнс, питая ту же идею, что родилась у Конни. Она предложила партнерство. Конни выслушала, признала некоторые преимущества, которые могли бы обеспечить бизнесу Саманта и Гард, и пообещала ей подумать. Они пожали друг другу руки, и через несколько минут Конни снова разговаривала по телефону с прачечной самообслуживания. Ходят слухи, что полиция обвинила в убийстве Саманты Нину Мишру. Бедная Нина. Хотя, если судить по опыту Конни, стоит только начать убивать людей и пошло-поехало. Аппетит приходит во время еды. Вообще-то, одновременно с Самантой Кэролайн намеревалась убить игарта но тот почему-то не пришел домой. Наверное, его что-то спугнуло. Стоит признать, у канадского парня довольно хорошо развит инстинкт самосохранения. Сейчас его и в стране-то нет, И теперь он — ходячая мина, которую, возможно, когда-нибудь придется нейтрализовать. Но с чего вдруг она чувствует себя виноватой? Все, кого убила Кэролайн, были так или иначе связаны с наркобизнесом, так что вина ее гложет совсем не за это. В зеркальной ситуации точно так же убили бы ее. Договор с Саидом заключен, и отныне она — крупнейший импортер героина — но и это не причина для чувства вины. Если кто-то в любом случае будет импортировать героин, то почему бы не она? Но если честно, она знает, в чем причина. Разумеется, знает. Это из-за того, что она солгала Ибрагиму. Хуже того, она использовала его. Она хотела извиниться, когда он приходил на днях, но пока не нашла нужных слов. Конни даже не помнит, извинялась ли когда-нибудь искренне. Она попросила свою флористку отправить ему цветы, но это вряд ли сойдет за извинения. Конни закрывает глаза. Она вспоминает о Гарте, бегающем на свободе. Рано или поздно он узнает, что Конни заказала смерть его жены и захочет отомстить. Это даже прекрасно. Конни нравится думать о подобных вещах. Гарт против Конни. Такая битва достойна внимания. Однако образ Гарта сменяется образом Ибрагима, с его добрыми глазами и нежной душой, с его искренней верой в нее. Она изо всех сил сопротивляется, пытаясь сосредоточиться на оружии, наркотиках и хаосе, но доброта Ибрагима побеждает. Когда-нибудь Конни придумает, как извиниться.